Я положила перо и постаралась объяснить. Слова пишутся буква за буквой, так же как ткутся ковры, узел за узлом. Разные сочетания букв дают разные слова, а разные сочетания цветов разные узоры. Но письмо даровано Аллахом возразила Нахит. Аллах даровал всего тридцать две буквы, ответила я, гордясь тем, что знаю это. «Но как же ты объяснишь, зачем он дал нам больше цветов, чем мы можем сосчитать?» «Я думаю, это верно», — ответила Нахид, тоном дававшим понять, что она, как и многие, считала письмо выше. Нахид глубоко вздохнула. «Мне следует поупражняться», — сказала я. Отец дал ей книгу с каллиграфическими упражнениями, которые она должна была сделать перед тем, как попытаться написать фразу. Аллах Акбар, Аллах Велик, в форме льва. Но я больше не могу, добавила она и обвела взглядом комнату. Моя голова занята другим. Ты, верно, узнала что-нибудь новое о том симпатичном игроке в Чавганбозе, спросила я. Я узнала его имя, Искандар, с нескрываемым удовольствием произнесла нахит. «А о его семье?» — она отвела глаза, — «я ничего не знаю». «А знает ли он, кто ты такая?» — спросила я, чувствуя зависть. «Думаю, начинает догадываться», — улыбнулась на хит самый прелестный из своих улыбок. «Как? На прошлой неделе я с подругой пошла на Лик Мира», Посмотреть игру в в гандбозе, Искандар забил так много мечей, что зрители кричали в восхищении. После игры я пошла туда, где поздравляли игроков. Я притворилась, что беседуя со своей подругой, пока Искандар не посмотрел на нас, потом я приоткрыла печех, будто надо было поправить его, и дала Искандару взглянуть на мое лицо. «Неужели?» «Я сделала это», — торжествующе произнесла Нахит. «Он смотрел на меня так, словно сердце его птица, которая, наконец, нашла нужное место для гнезда. Он не мог перестать смотреть, даже когда я закрыла лицо». «Но как же он теперь найдет тебя? Буду ходить на игры, пока он не узнает, кто я». Осторожней вздохнула я. Прищурившись с сомнением, Нахид недоверчиво посмотрела на меня. «Ты ведь никому не расскажешь». «Конечно нет, мы ведь друзья». Нахид с беспокойством посмотрела на меня. Вдруг она повернулась и позвала служанку. Вскоре та вошла, держа в руках под нос. Нахид предложила мне кофе и фиников. Я отказывалась от фруктов уже несколько раз, и чтобы не показаться невежливой, выбрала маленький финик и положила его в рот. Пришлось собрать всю силу воли, чтобы на лице не отразилось отвращение, как у ребенка. Я быстро проглотила его и выплюнула косточку. Нахид внимательно наблюдала за мной. все хорошо я хотела было произнести одну из фраз которые обычно говорят в таком случае я ваша покорная слуга недостойна такого гостеприимства но не смогла подбирая слова я откинулась на подушку и сделала большой глоток кофе он кислый наконец произнесла я Нахид смеялась так, что ее стройное тело раскачивалось, как кипарис на ветру. «Вот такая ты и есть! А что я еще могу сказать, кроме правды?» «Многое», — ответила она. «Вчера я подала эти же финики своим друзьям. Среди них была и та девушка, с которой я ходила на игру. Она съела один финик и сказала, «Финики в райских садах должно быть похоже на эти». А другая девушка добавила, «Но эти еще лучше». После их ухода я попробовала финики и поняла истину. «Я устала от лжи», — сказала она. «Как жаль, что люди не могут быть честными». «Людей из моей деревни считают прямолинейными», — ответила я, не зная, что добавить. Перед моим уходом Нахид спросила, могу ли я оказать ей особую честь. Это насчет Чавганбози на площади, — объяснила она. Моя подруга боится идти со мной снова, и потому я прошу тебя составить мне компанию. Я представила, что на игру придет много юношей, которые будут собираться в толпы и кричать, поддерживая свою любимую команду. Хотя я жила в городе совсем недавно, но понимала, что это не место для двух незамужних девушек. Разве тебя не волнует, что подумают твои родители? Как ты не понимаешь, я должна пойти, умоляюще произнесла Нахид. Но как мы пойдем туда, не сказав родителям? Я скажу родителям, что пошла к тебе, а ты своим, что ко мне. Мы наденем чадоры и печехи, нас никто не узнает. «Даже не знаю», — нерешительно сказала я. Презрение заволокло глаза Нахид, и я почувствовала себя жалкой, поэтому я согласилась пойти с ней и помочь пленить возлюбленного. Нахид удивила меня храбростью, которую она проявила, чтобы поразить любимого, но всего лишь через несколько дней я сама открылась человеку, которого никогда раньше не видела, В четверг я возвращалась из хамама, и волосы у меня были мокрыми. Я закрыла за собой высокую тяжелую дверь, ведущую в дом Гастахама, сняла печех, Чидор, надетый поверх шарф и распустила волосы. Я не заметила незнакомца, ждавшего Гастахама. Слуга, видимо, ушел, чтобы доложить о его приходе. На незнакомце был разноцветный тюрбан, прошитый серебряной нитью, голубой шелковый халат поверх оранжевой рубахи. В ноздри ударил запах свежей травы и лошадей. Я так испугалась, что воскликнула «О, Али!». Если бы незнакомец был вежлив, он отвернулся бы. Вместо этого мужчина продолжал разглядывать меня, наслаждаясь моим удивлением и неловкостью моего положения. «Хватит стоять и смотреть», — огрызнулась я, и быстро побежала в Андаруни, часть дома, где женщины были в безопасности от мужской бесцеремонности. Позади раздался взрыв хохота. Кто был этот дерзкий человек? Поблизости не было никого, чтобы спросить. Чтобы выяснить, я поднялась на второй этаж, который был чуть больше чердака. Здесь мы обычно развешивали белье для просушки, и я забралась в закуток под лестницей, откуда была видна гостиная. Украшения из гипсовых цветов и ветвей образовывали решетку, через которую я могла видеть и слышать. Взгляду моему предстали тот хорошо одетый незнакомец, сидевший на почетном месте, и Гастахам, говоривший «Большая честь быть орудием исполнения ваших желаний». Я никогда не слышала, чтобы он разговаривал с таким уважением, особенно с теми, кто вдвое младше его. Оставалось надеяться, что я не оскорбила важного посетителя». Я разглядела его повнимательнее, тонкая талия, осанка, загорелая кожа позволяли предположить, что незнакомец — опытный наездник. У него были густые широкие брови, плавно сходившиеся у переносицы, и властные глаза полумесяцем. Длинный нос нависал над пухлыми красными губами, он носил коротко подстриженную бороду. Незнакомец не был красив, однако могуч и привлекателен, словно леопард. Пока Гастахам говорил, гость курил кальян и щурился от удовольствия при каждой затяжке. Даже из своего укрытия я чувствовала сладкий аромат смешанного с фруктами табака, щекотавший мне нос». — Надеюсь, — сказал Гастахам, — гость чувствует себя уютно и окажет хозяину честь, поведав о своих недавних путешествиях.